Глава семнадцатая. О памяти дорогой бабушки и прогулках на свежем воздухе. Ольга. «Обсидианы пустошь», — повторила Ольга, глядя на пустую ладонь, в которой только что был круг-портал. Тепло всё ещё ощущалось. Самого круга не было. Исчез. «Странное местечко выбрала Матильда. А ты продул, братец-красавчик?» Рене криво усмехнулся. «Никакого тебе белого песочка, пальмы отдельного бунгала. Надеюсь, ты рад выигрышу, братец-уродец». Не очень-то, и не уверен, что это местечко выбирала именно Матильда. Может, наша дорогая бабушка Жозефина? Ха-ха-ха. Мальчики, ваши семейные разборки без сомнения очень важны. Но что делать-то будем? Для пикника тут не слишком живописно. Да его это, оно как-то. Доберемся до Обсидиана? Там, наверняка, кто-то есть. Спокойно ответила Рене, оглядывая пересеченную местность под холмом, на который их выбросила. Хоть герцог Бастельера и живёт в столице, но тут родовое гнездо. Нам вообще-то повезло. Мы оказались в относительно спокойной части пустоши. Нам понадобится оружие. Морис также невозмутимо достал пару метательных ножей, пистоль маленького калибра и горсть амулетов, совершенно бесполезных в пустошах. Боюсь, с моим арсеналом против местных химер выходить несерьёзно. Хоть это и лучше, чем ничего. Ты умеешь стрелять, Олья? Здесь шесть патронов. «Не приходилось», — покачала головой она и вытянула из волос заколку. «Есть шанс, что бабулин подарок снова активируется». «Стал же жалом Заколка ничем таким становиться не собиралась. Лежала себе на ладони, посверкивая глазами изумрудами, и скалилась. Череп же где-то недалеко снова завыли, на сей раз на два голоса. Ольга вздрогнула. «Видимо, прямо сию секунду ты не в опасности». Рене не изменил ровному тону. «Позволишь глянуть?» Мгновение поколебавшись, Ольга вложила заколку в протянутую руку. Над ней тут же склонились оба — Рене и Морис. Поцокали языками, обменялись понимающими взглядами, синхронно вздохнули, и Рене вернул артефакт Ольге. «Поздравь нас, мы придурки!» «Не то чтобы я была не в курсе, но с чего. Ты хоть сама знаешь, что это такое, Олья?» — нежно спросил Морис. «Артефакт? Старинный, семейный, я ж говорила». «Именно. Ты говорила, а мы не услышали», — покивал Рене. «Прямо под носом, а?» И никто не догадался. Что под носом? Ольга начала злиться. Объясните толком. Дух Мортали. Занудным тоном профессора артефакторики пояснил Рене. Легендарный артефакт, изготовленный одним из последних Мортали. Предположительно, в символике молчаливой сестры. Предположительно, самый мощный некр артефакт из ныне существующих. Предположительно, был спрятан Матильдой Волковой либо в АМН, либо в российском поместье. Среди знатоков оценивается в полмиллиона золотом. За 200 лет появлялось минимум полсотни действующих копий. От полного дерьма до вполне интересных артефактов. «И поверь, ты не хочешь знать, сколько человек убили, чтобы им завладеть», — добавил Морис. «То есть вы его искали? Бабушкину заколку?» «Ага. И теперь вы меня убьёте? Ну раз нашли». «Ты за кого нас принимаешь?» — в один голос возмутились братья. «За да, Марьяков? За кого же ещё?» «Да, Марьяки не убивают направо и налево. Мы почтенные тёмные маги. А не из с подворотни», — обиделся Рене. «К тому же ты моя будущая жена. С чего бы мне пытаться разлучить тебя с семейным достоянием?» «Так, если вы сейчас начнёте спорить», — оборвала Ольга Мариса, который только рот открыл, «я сама разберусь, из-за кого идти замуж». «Конечно, милая», — нежно обнял её за плечи Марис. «Как только выберемся отсюда, так сразу и решишь. А пока...» Пока нам нужно убираться с открытого места. Не знаю, почему местные нежити держится подальше, но уверен, это ненадолго». «Ну так что мы сидим? Надо идти к обсидиану». Ольга поднялась на ноги и тут же вокруг них завыла и заскрипела на разные голоса. Ольга села. Вокруг замолкла. «Оно? Оно реагирует на движение, что ли?» «Похоже», — шепотом ответил Морис. «Но идти все равно надо. Боюсь, здесь нас не найдет даже сам Бастельера. Особенности местности». Ольга передернулась. «О, да». Об этих особенностях уже несколько веков писали трактаты и спорили учёные-мужи. Спорили в основном на тему, кто придумает ужасы поужаснее. Фактов практически не было, кроме того, что в пустоши не работает никакая магия, исключая некромантию. Отсюда невозможно уйти порталом, и водится тут совершенно непредставимая, но очень опасная дрянь. А все, кто заходит в пустоши не по приглашению Бастельера и удаляется от замка обсидиан дальше, чем на 200 метров, сами превращаются в неведомую жуть. И все это — последствия единственного заклинания первого из Бастельера, того, который явился из другого мира, вот таким чудовищным способом остановил мировую войну, спас Астурию и женился на принцессе. А всего через несколько дней бесследно исчез. По слухам, он время от времени появляется в своих владениях, учит потомков обращаться с фамильным кошмарным даром, наблюдает и чего-то ждет. Возможно, новой войны, чтобы теперь уже превратить в пустоши весь континент. Чушь, конечно. Насчёт всего континента. А насчёт местных обитателей вовсе нет. Матильда Волкова-Мортале после бегства из Франкии несколько лет жила в Обсидиане. Может быть, поэтому она оставила Ольге портал именно сюда? А, что толку угадать? Выбираться надо. Идём тихо и быстро. Вон к тому лесочку, — скомандовал Рене. Нам же в другую сторону. Также шепотом шёпотом удивилась Ольга. Нам нужно оружие. Жердина и твой амулет идут за боевой посох. Надеюсь, с ним ты обращаться умеешь? Немного. А я умею их делать. — кивнул Рене. — Так что конфеты по карманам, бутылку с коньяком отдай мне и вперёд. До темноты нужно найти хоть какое-то укрытие. Если меня не подводит зрение, чуть левее обсидиана какое-то строение и что-то похожее на зелень, — сказал Марис, разглядывая нагромождение серых камней и путаницу серых жакоряк. — Значит, туда и идём. Ты впереди, Олья второй, я замыкаю. — Ну? Да пребудут с нами барготовые подштаники, — с чувством сказала Ольга, И они медленно, не делая резких движений, поднялись на ноги. Под холмом предвкушающе завыло. Ольга оказалась права. Химера и прочая дрянь реагировали на движения, как жабы. Некоторые и были похожи на жаб только размером с мобиль, а другие, какая только пакость и не пыталась ими пообедать. Посох помогал, отпугивал и упокаивал мелочь, замедлял и ослаблял крупных тварей, которых Ольга расстреливала в упор всё тем же посохом, а Марис и Рене добивали самых живучих самодельными копьями. Жердина и привязанные к ней кинжал. Но тварей было слишком много. Арене совсем не мог бежать. Даже идти уже почти не мог. Его тащил на себе Морис. Проклятое проклятие. И проклятая пустошь. Замок Бастильера, как торчал на горизонте, так и продолжал торчать, не приблизившись ни на метр. А вот они, пока дрались с тварями и пробирались по бурелому капушке, совершенно выбились из сил, не нашли никакого укрытия, и солнце уже садилось. Затем лесочком будет река. Голос Рене, хоть и сиплый от усталости, не потерял очарования, жаль совершенно не действующего на химер. «И если меня не подводят глаза, храм. а Вон там, левее, где зелень. Вряд ли здесь хоть что-то уцелело», — покачал головой Морис. «Ты же не предлагаешь сесть прямо здесь и дождаться, пока очередная пакость нас учует?» Так же устало возмутилась Ольга. «Может, и не учует, если я буду сидеть тихо». Рене сполз на землю, опираясь спиной на гладкий мертвый ствол и с мучительным выдохом прислонил к нему уже свое импровизированное копье. «Вряд ли вы дотянете меня до реки. Наверняка в ближайшем овраге полно голодной дряни. Ты же не предлагаешь тебя бросить, братец-уродец?» «Именно это и предлагаю. Если вы пойдёте, а меня оставите тут, твари отвлекутся на вас, а у меня будет шанс выжить. Вы вкуснее». Рина мерзенько усмехнулся, но как-то без огонька. Устал. И наверняка у него всё болело, судя по испарению на лбу и цвету кожи, не отличающемуся от маски. «Ага, сейчас». Не менее гнусно ухмыльнулся Марис. Вместе сдохнем или вместе выберемся. Чтобы какие-то химеры сожрали до амарьяка, жирно какать будут». Ольга невольно улыбнулась. «Смешные они. Грызутся на словах, но когда идёт до дела...» «Хорош спорить, придурки. Остался последний рывок. Я тоже вижу крышу, а солнце садится». «Точно. Вставая, никчёмный кусок уродца». Презрительно бросил Морис, сунул своё копье в руки Ольге, а сам присел, взял брата за плечи и бережно поднял. «Давай, давай. Руку мне на плечо еще шевели костылями». «Доберёмся до обсидианы, я тебе так накостыляю кусок мармеладки!» Вяло переругиваясь, шёпотом, братья поднялись, и Ольга отдала Рене его копьё, которое он в основном использовал как костыль. Благо, даже удобный сучок на нужной высоте был. Тото то Ольга не поняла поначалу, почему Марис выбирает для брата сучковатую палку и тщательно этот сучок закругляет, чтобы оказался нужной длины и без занос. Так выглядит ненависть. «Ага!» К сожалению, Рене оказался прав. Насчёт оврага. Твари полезли, когда до лесочка, на этот раз не совсем мёртвого, оставалось полсотни метров. Ни слова не говоря, Ольга развернулась к ним, наставила посох, а Марис взвалил брата на плечо и бегом потащил к деревьям. Твари замедлились, мелкие попадали. Братья успели добежать. Может, и Ольга бы успела. Жабообразные химеры не любили соваться в буреломы. Но, как всегда, жирное такое «но» вылезло в самый неподходящий момент. Выглядело оно, как деревянная кукла на ходулях, вся из острых веток, корней, каких-то щепок и гнилых листьев. На такую дунь и рассыплется. Вот только эта проклятая кукла, в отличие от жаб, не избавила скорости и пёрла прямо за Ольгой. Молча, даже без скрипа. «Огоньку бы», — сказал Морис, вставая с Ольгой плечом к плечу. За их спинами выруглся Рене и хриплым шёпотом велел. «В лес, идиоты!» «Ага, сейчас», — буркнул Морис, наставляя на тварь копье «Олья, милая, отойди назад и попробуй его прахом. Прах, на который Ольга потратила почти все оставшиеся силы, стёк по тваре весёленькими зелёными огоньками, только прибавив ей прыти. Она шла прямиком на Мариса, и застрявшие в ветках зелёные огоньки подмигивали. В полной тишине. Мёртвой. Даже жабы-химеры заткнулись и уселись кружком, не доковыляв до людей метров тридцати. «Сдохни, сука!» Выдохнул Марис и шагнул навстречу кукле, выставляя копье под углом, чтобы химера напоролась и нанизалась. «Хрусь!» Ольга вздрогнула одновременно с треском копья и падением Мариса. Тварь даже не замедлилась, просто наступила Марису на спину своей корягой. «Сука!» — заорала Ольга и бросила в тварь посохом. Одновременно с этим из-за её спины вылетело нечто горящее, обычным пламенем, не магическим, и послышалось хриплое «Хрен тебе!». Наступить на Мариса тварь успела, а перенести вес на эту корягу нет. Огонь ударила тварь в корпус, развернулся пылающими лентами. Ольга опознала в них или догадалась, Куски одежды Рене, намотанные на камень. Тут же вспыхнули мелкие веточки, листья, щепки. Тварь покачнулась и заорала. Это был скрип, вой, хрип, свист. И демон знает, что еще. Страшное, мертвая, разрывающая голову, вынимающая душу. Ольга шагнула вперед. «Вытащить Мариса. Он не должен сгореть вместе с тварью. Нет, это было бы так глупо, так глупо». И упала, оглушённая визгом и болью. А пылающая тварь, не переставая орать, завалилась на спину. «Слава Барготу, Нина Мариса!» Ольга видела это, как во сне, сквозь слезы и рвущую на часть боль, и ползла к нему, потому что не могла иначе. Она не бросит его, она вытащит. «Ну же, Марис, ты же можешь, ты жив, пожалуйста!» Словно в ответ на ее молитвы Марис вскочил, встряхнул с себя тлеющую ветку, что-то подхватил с земли, и хромая побежал к Ольге, всего-то пять шагов. И тут жабы-химеры завыли, дружно, и хвой подхватили и слева, и справа, и... Везде. Они были везде. «Бежим!» — выдохнул Марий, схватая Ольгу за руку и помогая ей подняться. И они побежали. К лесу. К прислонившемуся к какой-то коряге А позади, и справа, и слева, и везде везде выло искрежетало. Ольга бросила взгляд назад на садящееся солнце, и... Какая-то огромная крылатая тень закрыла его, зарычала. Жабы-химеры завули громче. Хрусь, чавк, тяжёлые прыжки. Хрусь, победный рык. Больше Ольга не оглядывалась. Они с Марисом добежали до опушки, вместе подхватили Рене подруки и потащили вглубь леса, в бурелом, молясь Барготу, чтобы летучая тварь посчитала их слишком мелкими и неинтересными. Перелесок оказался маленьким, всего-то метров сто, и обрыв, под обрывом журчала река. «Далеко», — вздохнула Ольга. При виде воды она поняла, как же сильно хочется пить и смыть с себя грязь. «Но главное — пить». «Выше по течению водопад. Попробуем добраться?» — спросил Морис. Они по-прежнему держали Рене с двух сторон, и с каждым шагом он не становился легче, хоть изо всех сил и пытался идти сам и поменьше опираться на Ольгу. Его зелье, которое он отхлебывал из пузырька по глоточку после каждой драки, почти закончилось. Насколько видела Ольга, на самом дне болтыхалась с полпальца. Видимо, на самый крайний случай. Своё копье костыль Рене отдал Ольге. У Марисы остался кинжал, примотанный к обломку палки. Дух марталя валялся на опушке, откуда по-прежнему раздавались довольные взрыки обедающей твари. Бесполезный, без пуль, пистоль Рене бросил там же. Из последнего заряда он и добыл огонь, чтобы поджечь обрывки собственного сюртука. Теперь в одной драной сорочке он казался особенно хрупким ломким. Почти как та деревянная химера. И как та химера он был силен и опасен. Даже сейчас. «Попробуем», — кивнула Ольга. До водопада они добрались, когда окончательно стемнело, и на небо высыпали крупные звёзды. А прямо над водопадом повисли две луны. Одна огромная, раз в десять больше привычной, ярко-голубая и с чётко видимыми морями и континентами. Вторая — злобно-красная, размером с яблоко. Она задевала боком кончик шпиля старой полуразваленной часовни какой-то непривычной архитектуры. Дверей у часовни не было, лишь тёмный провал, в котором слабо мерцали голубые огоньки. Возможно, лампад, а возможно, хищных и голодных глаз. не наше», — прокомментировал Рене, — «и воздух здесь другой. Больше кислорода и до баргота озона». Около водопада в самом деле пахло грозой и зеленью, хвоей. «Если мы не в пустыше, есть шанс на портал». Моресь вытащил из кармана один из амулетов, сжал, и ничего не произошло. Ольга тоже попробовала, как учил доктор Курт. У неё же получалось легко, не задумываясь. Тут не вышло ровным счётом ничего. Магия вообще не отозвалась. Никакая. Они переглянулись, все трое. И все трое обреченно выдохнули. «Плевать», — первым сказал Рене. «Мы живы. У нас есть вода, есть еда и крыша над головой, Так что не всё сразу». Первым делом они напились, умылись и прямо на берегу перекусили мятыми конфетами. Каким чудом коробочка сохранилась в кармане жакета, одному то известно. Видимо, он и позаботился. «Юморист». Раны, которых, по счастью, оказалось очень мало, обработали коньяком, который тем же самым чудом уцелел в кармане у Мариса. Сами выпили по паре глотков, как укрепляющее зелье. Четверть бутылки оставили на завтра. «Интересно, в этом мире есть драконы, и сумеем ли мы их найти?» — спросил Марис у молчащей часовни. «Или демоны. И вообще не факт, что из этого пространственного кармана есть выход в здешний мир. Вообще есть выход». Совсем тихо закончил Рене. «С чего такой оптимизм?» А ты глянь, Улья, вон на те скалы. Видишь, марево Радужное такое. Вижу. Похоже на магический купол. Но тут же не действует магия. Парадокс. Ага. Зато тут действует кое-что другое. Прислушайся. К чему? Влез Марис. К себе. На несколько мгновений все трое замолкли и прислушались. Странно тихо журчал водопад. Пахло грозой и хвоей. И все. Ни птиц, ни треска ветвей под чьей-то лапой. Ни воя, тявканье, мяуканье. «Ничего. Даже ветерка. Мёртвый стиль. И внутри, где должна ощущаться дремлющая магия, ничего. Пространственный карман?» — кивнула Ольга. «И мы здесь одни. Возможно, Матильда хотела, чтобы мы попали именно сюда, но за два века вектор переноса слегка сместился. Вот мы и промахнулись на десяток километров», — выдвинул Марис оптимистичную теорию. «Хорошо бы так», — не стала спорить Ольга. «В любом случае стоит зайти в часовню». Вокруг часовни земля была мягкой, заросшей чем-то похожим на высокий мох. На всякий случай его сначала потыкали палкой. Вдруг он хищный. Палку мох есть не стал. Следом Морис потрогал его ногой. Нога тоже осталась цела. Только тогда они решились пройти к тёмному провалу дверей. Высоких, двустворчатых, от которых не осталось ничего. Даже петель. Внутри часовни было на удивление светло. Наверное, потому что часть крыши отсутствовала, и ярко-голубая луна, скорее планета. Освещало совершенно пустое и чистое помещение, посередине которого стояла статуя. От блиски луны отражались и от стен, в которые были вделаны то ли крохотные зеркала, то ли кристаллы, почему-то даже не запылившиеся за многие века. Их хватило, чтобы двери сгнили бесследно. Наверное. Молчаливая сестра выдохнула Ольга, разглядывая лицо без рта, но с глубокими понимающими глазами. На постаменте статуи было что-то написано, вырезано. Только букв Ольга опознать не смогла. Рене и Морис тоже. А над незнакомыми буквами горел небольшой голубой огонёк, похожий на газовый. Без дыма, без топлива и без магии. «Горячий!» — довольно кивнул Морис, сунувший к пламени обрывы к тряпке. «По крайней мере, огонь у нас будет. Здесь холодновато». Оставив Рене изучать буквы, они с Морисом набрали хвороста, пара сухих коряк и сложили костерок в углу возле входа. Рене принёс огня, и они, чуть погревшись возле костра, Вооружились импровизированными факелами и принялись осматривать храм. Ведь если Матильда отправила их сюда, то должна была оставить хоть какую-то подсказку. «Ничего», — устало опустилась Ольга на пол и протянула руки к почти погасшему огню. «Ничего», — она едва не расплакалась от обиды и злости на прабабку. Рядом с двух сторон опустились братья. От них пахло кровью, горечью и пеплом. Теплые руки привычно обняли с двух сторон, даря уют и чувство защищенности.